Первые слова. Вся неделя после троицы, озорная, наполненная шутками, девичьим смехом, запахом молодой травы и разноцветия, что захватывает каждый клочок земли, незасеянный человеком. Вылупились птенцы у печу, удлинились дни, посветлели ночи. Лето червоной поступью девицы-красавицы приблизилось к пермской земле, тряхнуло шитым подолом рубахи, пустилось в пляс. Давно известно, если весну не проводить, то она может вернуться, нагрянуть холодными дождями, стылыми ночами, заморозить посевы, лишить урожаев. Надо весну-привереду отвезти туда, где она прячется вместе с русалками в холодном омуте. — Эй, народ, выходи на улицу! — громкоголосый Никашка созывал народ на потешище. — Ты сидеть в избе никак собралась, Аксинья! — Просковье зацокала языком, будто белка озорница. «Да, затворить ворота, закрыть дверь на засов, подальше от чужого веселья. Не хочу я идти собак дразнить, будто сама не знаешь, что бабы шептаться за спиной будут. Там братец мой чудит, грех не посмотреть. Со мной будешь, не сгрызут собаки тебя». Проскева озорно сверкала серо-зелеными глазами, поводила пышными плечами. «Нам с Нютой и здесь хорошо». Аксинья обвела рукой избу с обновленными занавесями, отскобленными стенами, вымытую и вычищенную. Свежее сено на полу пахло лесной радостью. «Дитятя заскучает, да, Нюта?» Девчушка, внимательно следившая за крупной шумной женщиной, подтвердила. «Ака, пойдем на гулянье!» – пощекотала дочку Аксинья. «Мася!» – Нюта улыбалась и тянула к матери ручонки. «Заговорила, слышишь, Пороскева!» слышу слышу два раза уж меня массей кликала ты не увиливай наряд покраш и одень и в люди да нютка неча матери за марашкой ходить из ворот выйти страшно взгляд на себе поймать больно семёна увидеть сладко катеринину боль прочесть стыдно белая рубаха с синей вышивкой по подолу на шее ожерелье из бирюзы не проданное еще на соликамском рынке Сберегла на голодный день. Покрасоваться напоследок на зло всем. Нюта в новой рубашонке, скроенной из оксиньиных одежд, Народа не боялась, махала радостно. «Бойкая девка будет!» — одобрительно цокнула Пороскева. Вся еловая высыпала на улицу, и стар, и млад, Все, кто пережил очередную зиму. По главной и единственной улице движется троица. Впереди скачет дивоконь. Грива из пакли, голова костяная, тело человечье, бег тряски неровный. Заносит лошадь в сторону, врезается в толпу. Детишки визжат, отпрыгивают, хохочут. Следом за лошадью семенит козел с бородатой костяной головой. На шее веревка с колокольчиком козел мекает, упирается, от хозяйки убегает. А веревку держит чудная дева. Ростом велика, в кости крупна. На голове длинные черные волосы, которые, если приглядеться, оказываются крашенной веревкой. Сарафан с дурного полотна, а из-под него сапоги мужские торчат. «Русалка, русалка, уходи к себе! к Сама спрячься и весну забери!» Кричат хором ребятишки, а самые смелые подбегают к русалке и дергают подол сарафана. Среди храбрецов Аксинья разглядела Матвея с Тошкой. Русалка кричит низким мужским голосом, брызгает водой из миски. «Хорош, Никашка, ишь, русалка какая! Не всякий так изобразит!» Гордо вздымает грудь Пороскева. ни одна она любуется Никашкой с умилением, младшая дочь старосты Якова Петуха, Настя. Глаз от русалки не отводит, следит блестящим взором за всеми вывертами. Недавно ребёнок, Настюха за зиму вытянулась струной, Лицо будто вырезано из корала, Брови пушистые в разлёт, губы пухлые, краса одним словом. «Есть что у них?» — Аксинья глазами показала на девицу. «Дочь зажиточного Якова кусочек лакомый, Много женихов посватаются в этом году к юнице». Просковья кивнула, подмигнула лукаво. «Ни кашка, ни промах, авось что выгорит!» Прижилась семья Просковьина в деревне, когда-нибудь своими станут еловскими. Но породнится со старостой другой расклад. Большая честь и удача. Дочь Просковьи Лукерья, Лукаша, к матери не подходит. Стоит вместе с енафой и прижимает братика к себе. Когда козел выделывает финты возле двухлетнего павлушки, он поднимает ор размазывает испуганные слезы по лицу лукукерья гладит его по лысой голове что- то шепчет испугался твой младший смеется аксинья она разглядывает дочку, нотал лишь таращит и так круглые глаза крутит удивленно головой и русалки сусанну не напугать поррет до да перестанет лукашка успокоит мальца машет рукой просковья павлушка не успокаивается плач становится все громче и ожесточеннее. Но Енафа поднимает мальчонку на руки, прижимает к себе, улыбается строгим ртом. Павка трясется, видно, и кает, сразу не разглядеть, но скоро затихает в заботливых руках. Енафа злая, нелюдимая Янафа, каждый вечер благодарит всех святых за милость, что явилась ей в виде жилиться с детьми. Вместо внуков ей Никашка, Лукерья и особенно мелкий Павка. «Русала мой выступает, а лошадь кто?» Пороскева занята разглядыванием ряженых. Лошадь старательно изображает Глебка, младший брат Игната. Аксинья отводит глаза от него, не невмоготу глядеть на высокого, чуть сгорбленного парня. Он в тот страшный день бросил камень в грешницу, а попал в безвинного ее брата. Игнат выгораживал младшего, клялся, божился, что Глеб Камирный на пакости не гораст, но Аксинья доверяла своей памяти. Долго разглядывал народ, кто рогатую козлиную голову нацепил. По поверью, ждет его удача большая. Димьян козла изображает! Вот мужик озорной!» Пороскева радуется, хлопает в ладоши. Заяц бережно приобнял Марфу на ее живот различимый, и в просторном платье косятся бабы. Семен, окруженный мужиками и парнями, рассказывает какую-то шутку. Ухмыляется Яков, гогочит Игнат, ощеривает беззубый рот Макар. семинар ржаные, ячменные, овсяные упали в благодатную почву. Можно на вечер забыть о хлопотах и окунуться в игру. Русалка со своими подручными окнулась в усолку, побрызгала на детвору пошла вброд туда, где воды мелкой реки и ветви прибрежного ивняка сомкнулись сплошной полосой. Народ скоро разошелся по домам, мимоходом обсуждая игру ряженых и проводы весны, а особенно пузатую Марфу, а еще Аксинью, что нахально вышла с вымеском и не отводила немытых черных глаз от порядочных людей. Запаренные с горстью зерна крапива, щавели, луковицы сараны, зеленый лук, источали на всю избу густой травяной дух. Аксинья с Матвейкой исхаживали версты в поисках съедобных лесных даров. Бескормица чуть разжала свои цепкие пальцы, лето полезло в котелок с зелеными травами. «Она, она!» Тошка перепрыгнул через забор, в попыхах забыл о калитке. «Что случилось?» Спрашивая, Аксинья уже знала ответ. «Бабская немочь, как сказать? Рожает!» «Да, да!» Мальчишка мотал головой так, что она того и гляди могла оторваться. «Тебя зовет!» «Передай, иду я!» Прошедшая зима с весной были бедны на появление младенцев. Сама природа женская, что ли, знала? Настали трудные времена, и новая жизнь, новый голодный род станут испытанием для каждой семьи. Марфа первой на все окрестные деревни произведет насветка Ганьку. Возвестит о том, что жизнь всегда торжествует над смертью. Изба Марфы встретила ее запахами запаренной брюквы и детским плачем. Пятилетняя Нюрка, глядя на корчащуюся от поток Марфу, вопила, заливалась слезами. «Боюсь я! Ты не умирай, мамушка!» Она вцепилась в подол Марфы с такой силой, что Аксинья еле разжала пухлые пальцы. «Ты не бойся, Заюшка. Все хорошо будет. Георгий, уведи Нюру в мою избу. Там Матвейка, приглядит он. И Тошку туда отправь, не надо ему смотреть». «Да, да». Заяц кивал с очумелым видом, кажется, не понимая ни слова. «Георгий, слышишь меня?» «Слышу. Сам сходи к Просковье, к Катерине. Помощницы мне нужны». «Умрет она, умрет». Заяц прошептал эти слова, будто что-то решенное. «Вы сдурели совсем!» Одна орет, вторую беду кличит «Ульянка!» «Опять!» Аксинья погладила по плечу Марфу, успокоила. не скоро еще, голубушка. Дыши так, будто сено гребешь. Медленно, размеренно. Приду сейчас, мужа твоего вразумлю». Она затащила вялого Гошу в сене, крикнула прямо в ухо. «Ты что про Ульянку трещишь? Забудь!» «Сон недавно был». Она сказала, что мальчик мертвый родится. Мне в наказание. Нет, Ульянки, умерла она. Сгнила давно в земле. Она в Мавку обратилась. Мавка. Женский дух, по поверьям славян, обитающий в лесу. Мстит теперь мне. Георгий затрясся в беззвучных рыданиях. Да чтоб тебя, дурень! Ты про нее помнишь, потому и силу имеет. Забудь, исчезнет. «Мёртвый сын, мёртвый!» Заяц повторял страшные слова, как заклятие. «Очнись!» Со всей силой Аксинья ударила его по щеке. «Правая, левая, опять правая!» Голова мужика болталась из стороны в сторону. «Помощь мне твоя нужна!» «Что?» Заморгал, повёл русой головой. «Просковью с Катериной приведи сейчас!» «Ага!» Аксинья привалилась к стенке. Еще вечность до появления ребенка на свет у старородящей-то матери, а ведунья устала от глупости, от безвольности, от мужской трусости. Кровь была повсюду, темными каплями застыла на соломенном тюфяке, на полу, на оксининых руках, на лице Просковьи кровавый мир. «О, Пресвятая Богородица, Мать наша милосердная, яви на нас в печали сущих и во грехах всегда пребывающих рабов твоих!» Губы выговаривали благословенные слова, а вера таяла. В полдень Аксинья пришла к Марфе, а сейчас близилось утро следующего дня. Воскресного дня всех святых. Ребенок отказывался появляться на свет. Заяц за прошедшее время измаял свою душу до самого дна. Уложив детишек в Аксининой избе, довольные они заснули на печи в обнимку. Пришел домой, сел на чурбан возле крыльца. «Не уйду!» — неразборчиво бурчал Георгий в темноту. Аксинья выходила на улицу, чтобы вдохнуть хмельного воздуха июньской ночи и успокоить Марфиного мужа. Порой просковья утешала Георгия. Говорила ничего не значащие слова, должные смягчить тревогу. Но он не слушал их ласковых речей, замкнулся в своих страхах и воспоминаниях. Утешение не приходило, Катерина ушла в полночь, беспокоясь о своем малом сыне. Она послушно выполняла все просьбы Аксиньи, но взгляд ее был сух, движение скупы. «Осуждает», — понимала Аксинья, но слова оправдания, слова о том, что не виновата она — «Не было крест тебе, не было ничего с Семеном!» Скрипели где-то внутри, но наружу не вылезали. Как и дитя Марфы. Георгий. Исхудавший с лихорадочным блеском в глазах, Георгий был не похож на себя обычного, вальяжного, веселого увольня. «Что я скажу тебе, то делай!» «Не спрашивай меня, делай!» Он вперил в нее красные чумные глаза. «Слышит или нет?» Мать сыра земля, помоги ты любушке моей. Забери ее боль в свое чрево, впитай кровь в траву. Вытри пот ветром, напои дождем, огради от лиха. Повторяй. Мать сыра земля, не поможет, не поможет ей. Нет, повторяй. Мать сыра земля, отдай мне сына моего. Не бери его в дети свои, нужен он в мире нашим. Забери его боль. Полузабытые слова, что шептала много лет назад гречанка над умирающей роженицей. Будто огнем начертались в голове Аксиньи. «Вокруг избы ходи договори да и не останавливайся, слышишь?» Дюжину раз повторил измученный муж заклинания, прежде чем запомнил. «И первые слова не позабудь, Георгий!» Теперь женщины слышали его монотонный голос, умолявший неведомые силы помочь. Слова заклятия, старого, как сама земля, оборачивались вокруг избы, и невнятное жалкое бормотание Георгия Зайца — навивала тягостную дрему на Аксинью и Пороскеву. «Можно ли надеяться, что мать сыра земля услышит и поможет?» Марфа не стонала, затихла. Пышные косы ее залило потом, рот исказился в страдальческой гримасе Аксинья забылась коротким сном, сидя у лавки. «Аксинька, померла на что ли?» Знахарка еле вырвалась из тяжелого сна, прижала щеку к груди роженицы. Не померла он, молится, бубнит. Застучал, загремел ветер, налетевший на деревню, как разбойник. На рассвете шум заглушил усталый голос Георгия. Пошел дождь, неистовый ливень, какой редко случается в эту пору. К обеду Марфа родила слабого синюшного сына, а сама впала в забытье. Георгий прижал к себе тщедушное тельце и заплакал, не стыдясь баб.